Десант Островитян В главный порт восточного сектора Таны десантная субмарина, которую скромный Зайнулин перед выходом из гавани острова Пса торжественно окрестил Черным Змеем, вошла в надводном положении. На все запросы береговых служб капитан подлодки отвечал спокойно, и потому неведавшие о бдительности лоцманы забыли о судне, как только оно пришвартовалось в одном из многочисленных ремонтных доков. Зайнулин заранее продумал все детали, и легенда о возникших в механике рулей исправностях сработала безотказно. Док скрывал от посторонних глаз высадку и давал возможность разгрузить зловещее снаряжение без всякой спешки. Когда отряд облачился в боевые костюмы и был готов к дальнейшим действиям, у ворот Дока остановилось пять тяжелых грузовиков. В их длинных фурах свободно разместились все 120 бойцов, ящики с боекомплектом и дополнительное штурмовое оборудование. Высадка на берег и погрузка в машины прошли настолько чётко и слаженно, что все оставшиеся у Лейца и Гурка сомнения наконец-то отпали. «Ракетных комплексов у нас много, однако всё равно недостаточно для плотной артподготовки», врачливо заметил Зайнулин, последним запрыгивая в штабной грузовик. «Но есть ещё и тяжёлые лучевые орудия», — хотел возродить Лейца, однако инструктор его перебил. Это в вашем представлении они тяжелые, а на самом деле их возможности не так уж велики. Вы будете потрясены инспектора, когда увидите, насколько живучим существом иногда оказывается человек. В глазах Зайнулина сверкнули зловещие искры. Я хорошо изучил план дворца и пришел к выводу, что строили его вовсе не ваши современники. Они скорее походят на земной средневековый замок, чем на пластиковую резиденцию того же правителя. «Вы изучили планы всех правительственных зданий планеты?» – иронично поинтересовался Лейтс. «А как же?» – землянин криво ухмыльнулся. «Вплоть до загородных дач, личных домов и даже любимых мест отдыха ваших царьков. Лучше прочих укреплен именно Дворец Монарха. Его действительно построили гораздо раньше, чем началась компьютерная эра», – согласился Лейтс. «О тех далеких временах не осталось почти никаких свидетельств». Только город предков, стена мёртвых и дворец. Считается, что именно эти объекты были первыми постройками на планете. Всё это жутко интересно, но давайте вернёмся к теме, равнодушно сказал Зайнулин. Мы войдём в 706 квартал с трёх направлений. Первая рота под командованием Гурака развернёт ракетные комплексы прямо на проспекте, который ведёт к дворцу со стороны порта. Это квадрат 705. Вторая, под вашим чутким руководством, инспектор, начнёт штурм через ворота дворцового сада. Лучевые пушки в вашем полном распоряжении. Сады должны заполыхать одновременно с началом ракетного удара. Не забудьте надеть отражающие балахоны и фильтрующие маски. Ну а чем занять третью роту, я придумаю сам. Других входов на территорию дворца нет, с недоумением произнёс Гурк. «Что такое вход, мой юный друг?» – Зайнулин рассмеялся. «Просто дыра в стене. Дверь это, окно или пролом, разве важно?» Гурказнобила, словно вечное лето восточного континента внезапно остудил полярный ветер. Непривычное снаряжение казалось невыносимо тяжелым. Младший инспектор не находил места рукам, которые жили своей отдельной жизнью и никак не хотели прикасаться к теплому корпусу, висящей на плече винтовки. Воины Гурка деловито собирали переносные ракетные установки, рота занимала позиции в скверике, разбитом, между парадным подъездом дворца и отелем Терсис. Внезапное появление диверсантов в самом центре столицы пока не вызвало у многочисленных прохожих никакой тревоги. Граждане, совершенно не представляющие себе истинного назначения штурмовой техники, собирались небольшими группками, буквально в нескольких метрах от позиций вражеских солдат, и оживленно перешептывались, обсуждая, что бы могло означать появление странно одетых вооруженных людей перед самым дворцом. Мысли о том, что незнакомцы могут представлять собой ударную группу оккупационной армии, никто не допускал. «Все готово, господин младший инспектор», – доложил командир первого взвода. Гурк неуверенно кивнул и приказал. «К бою! Наведите систему и ожидайте моего приказа!» Солдаты, в отличие от командира, были спокойны и собраны. На их лицах не отражалось совершенно никаких эмоций. Как Зайнулин сумел за столь короткое время превратить мирных и законопослушных граждан в воинов, Гург понимал плохо. Он окинул взглядом внезапно притихшую толпу зрителей и неожиданно для самого себя крикнул «РАЗОЙТИСЬ!». Никто из зевак не двинулся с места, но улыбки и интерес в их глазах сменились выражением легкого беспокойства. Младший инспектор потянулся к оружию, но в последний момент передумал и приказал одному из взводных. «Следите за толпой. Если они попытаются нам помешать, открывайте огонь». «На поражение?» — уточнил офицер. «Поверх голов», — ответил Гурк. «Отставить!» — послышался в эфире постоянно действующего канала связи голос Зайнулина. «Никаких предупреждений! Это война, а не воскресный пикник! Огонь вести только по конкретным целям!» «Это мирные жители», — попытался возразить Гурк. «На тех пор, пока им не раздали оружие», — ответил инструктор. «Повторять я не намерен. Огонь вести только на поражение. Без вариантов. Всем ясно?» «Так точно», — обреченно ответил Гурк, и чтобы сдержать приступ тошноты, глубоко вдохнул. Младшему инспектору жутко хотелось бросить винтовку и бежать без оглядки как можно дальше. Останавливало его лишь отчетливое понимание, что бежать ему по большому счету некуда». Было очевидно, что с ним или без него диверсионный отряд начнет реальную войну, и мир уже никогда не вернется к той жизни, последние минуты которой отсчитывал хронометр в руке Зайнулина. Здравый смысл подсказывал Гурку, что в приближающемся хаосе выживет тот, кто окажется на стороне сильнейших. Но легче от такого понимания младшему инспектору не стало. Он наконец перестал бороться с самим собой и освободил желудок под ближайшим утилизатором мусора. На зрителей подобное поведение командира вооружённых людей произвело гораздо большее впечатление, чем его недавняя просьба разойтись. Толпа стала быстро редеть, и ровно через минуту площадь перед дворцом опустела. Гур к этому обстоятельству сначала удивился, но потом понял, что причина лояльности граждан проста. Обыватели страшно боялись подхватить от больного оккупанта какую-нибудь забытую инфекцию ведь в период неустойчивого поведения Фортуны это было вполне возможно. Дворцовые сады занимали целых 10 кварталов городской территории. Для перенаселенной Таны это было непозволительной роскошью, однако сады не являлись закрытым для посещения оазисом, и под сенью древних деревьев постоянно бродили толпы самых обыкновенных горожан. Живописным, практически некорректируемым при помощи виртуальных наложений ландшафтом, годился весь континент. Впрочем, лейца не интересовали ни красота, ни уникальность ансамбля растений, фонтанов и архитектурных сооружений. Из этих садов открывался наиболее легкий путь внутрь дворца. Рота инспектора развернулась в цепь и замерла под прикрытием зеленых насаждений. В отличие от Гурка, инспектор лейц угрызений совести не испытывал. В ожидании приказа о начале операции он внимательно изучил обстановку и делал выводы. Больше всего разведчика беспокоило отсутствие видимых признаков организованной обороны. Казалось, что дворец живет повседневными заботами и не подозревает о нависшей над ним опасности. Единственным доказательством того, что это впечатление обманчиво, являлось отсутствие на традиционных постах гвардейцев дворцовой охраны. Лейц перевел взгляд на ближайшие к позициям его рута постройки, и убедился, что охранники никуда не делись, а просто сменили парадные мундиры на синевато-бурую походную униформу и теперь предпочитают не красоваться в прицелах снайперов. Гвардейцы прятались за невысокими, но построенными из камня ограждением внутренних покоев. Это означало, что во дворце ждали нападения, и диверсионной группе предстоит не такое уж легкое мероприятие. У Комарова не было времени на обучение своих воинов всем премудростям ведения натурального боя, но тактика обороняющихся всегда на порядок проще тактики наступающих. И потому даже неопытный отряд бешеванного пса мог оказать группе диверсантов самое серьёзное сопротивление. Придя к такому выводу, Лейтс начал нервничать. Зайнулин почему-то медлил, и каждая минута проволочки грозила обернуться срывом всей операции. Инспектор почти не сомневался, что во дворце уже знают о подозрительных передвижениях на площади перед фасадом и в глубине парка. А значит, воины Комарова заняли позиции и диверсантам не застать охрану врасплох. Наконец Зайнулин соизволил выйти на связь, но приказа о начале штурма так и не отдал. «Терпение, Лейц!» — спокойно сказал землянин. «Жди сигнала от Гурка. Как только громыхнет, ставь дымовую завесу и начинай продвигаться к объекту». «Здесь полно отдыхающих», — заметил авистиец. «Жги их вместе с деревьями. И помни, товарищ инспектор, что с этой минуты любой подданный Таны — враг. Сегодня они безоружны, а завтра получат винтовки из рук того же Комарова и откроют огонь нам в спину. Хороший индеец — мертвый индеец». «Ты просто больной!» — невольно вырвалось у лейца Зайнулин, казалось, не обиделся. Он лишь усмехнулся и ответил. «Даже если так, лучше быть больным победителем, чем мертвым побежденным». «Жди сигнала, лейц.